а МакМёрфи по-сержантски орал на команду «В темпе, задохлики, в темпе!». Разговаривали они друг с другом, любезней некуда. Он очень вежливо спрашивал, можно ли взять ее авторучку, чтобы написать заявление об отпуске без сопровождающего. Писал прямо перед ней, у нее на столе, отдавал заявление вместе с ручкой, вежливо говорил «благодарю»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 В это время вытащили из мусора картон и снова закрепили в раме пластырем из того же рулончика. МакМёрфи сидел на табурете, ужасно гримасничал, пока его лечили, и подмигивал над головой сестры Сканлону и Хардингу. Лицо у неё было спокойное и застывшее, как из эмали, но напряжение всё равно сказывалось, потому как она рывком изо всей силы затягивала пластырь на пальцах,